Глава одиннадцатая Проспав целый час без всяких сновидений, Маккалеб проснулся бодрым и отдохнувшим. Ощутив легкий голод, приготовил себе бутерброд с белым хлебом и плавленным сыром, открыл банку колы и снова засел за стол. Настал черед дела Глории Торрес. В первую очередь его интересовала запись с камеры видеонаблюдения в магазине — Хотя Маккалеб смотрел ее дважды в компании Оранга и Уолтерсом, свежий взгляд не повредит. Он вставил кассету в магнитофон и просмотрел пленку на обычной скорости. Остатки бутерброда полетели в раковину. После увиденного кусок не лез в горло. Маккалеб перемотал на начало и снова включил воспроизведение, на сей раз в замедленном режиме. В таком темпе движения Глории выглядели вялыми и расслабленными, Когда девушка улыбнулась, макалип с трудом подавил желание улыбнуться в ответ. Интересно, о чем она думала в тот момент? Неужели ее улыбка предназначалась Кану? Нет, вряд ли. То была потаенная улыбка, какой улыбаются сокровенным мыслям. Наверняка Глория думала о сынишке. Немного утешала, что в последние секунды жизни она была счастлива. Просмотр не натолкнул на новые идеи, зато всколыхнул ненависть к стрелку. Далее Маккалеб запустил пленку, отснятую криминалистами, где тщательно задокументировали, замерили и поминутно восстановили картину преступления. Тело Глории на тот момент уже увезли, а стараниями доброго самаритянина лужа крови на полу была совсем небольшой. Однако за прилавком еще лежал скрюченный труп хозяина-магазинчика — а все пространство вокруг было залито кровью. Маккалебу вспомнилась вдова мистера Кана, застывшая на том самом месте, где скончался ее супруг. Маккалеб невольно позавидовал ее мужеству. Сам бы он так не смог. Выключив запись, Маккалеб пододвинул к себе скромную стопку протоколов. В отличие от Уинстон, Аранга с Уолтерсом явно сэкономили на бумаге. Возможно, он придирается, и оба детектива поработали на совесть, однако опыт подсказывал. Толщина дела свидетельствовала не только о качестве расследования, но и о самоотдаче следователя. Маккалеп всегда считал, что между жертвой и следователем существует сокровенная связь. Такой философией руководствовались все сотрудники убойного отдела. Кто-то принимал каждое убийство слишком близко к сердцу, Кто-то не слишком, поскольку включался защитный механизм. Но равнодушным не оставался никто. Неважно, какого вероисповедания придерживался человек, верил ли он в то, что душа невинно убиенного наблюдает за ним после смерти или, наоборот, отлетает с последним вздохом. Никакая доктрина не избавляла от ответственности перед жертвой. К тебе она взывала перед смертью. Это был тихий, известный одному тебе зов» и противиться ему не представлялось возможным. Никакое другое преступление не накладывало таких обязательств. Отчеты о вскрытии Торрес и Кана Маккалеб отложил напоследок. Как и в случае с корделом они содержали очевидные факты и не проливали свет на произошедшее. Он бегло пролистал протоколы первичного осмотра и взялся за тоненькую папку с показаниями свидетелей. В список тех, кто что-то видел и слышал, попали заправщик, случайный автомобилист и сотрудница типографии «Таймс», где работала Глория. Далее шли заключения следователей, дополнительные отчеты, докладные записки, план с места преступления, результаты баллистической экспертизы, полный список перемещений и звонков, сделанных детективами в рамках расследования». В самом низу обнаружилась расшифровка звонка в 911, совершенного таинственным самаритянином после того, как он случайно очутился на месте событий и попытался спасти Глорию Торрес. Мужчина изъяснялся по-английски с трудом, однако от предложения переключить его на испаноговорящего оператора почему-то отказался. «Звонивший. Я должен идти. Я уходить. Девушка сильно ранена. Мужчина убежать. Уехать» черная машина, похожая на грузовик. Диспетчер. Сэр, пожалуйста, оставайтесь на линии. Сэр! Сэр!» На этом беседа обрывалась. Добрый самаритянин скрылся. Он упомянул автомобиль, но ни словом не обмолвился про внешность подозреваемого. Из результатов баллистической экспертизы следовало, что пули, найденные в магазинчике и извлеченные из тела Чана Хокана, были девятимиллиметровыми «Федерал», Цельно металлической оболочке по скриншоту видео эксперты установили, что выпустили их из пистолета Хеклер и Кох П-7. Ознакомившись со всеми документами, Маккалеб с удивлением обнаружил отсутствие хронологически восстановленной картины событий. Если при убийстве Кордола все упиралось в показания единственного очевидца, то у стрельбы в магазинчике имелось множество случайных свидетелей и временных отметок. Однако детективы не удосужились свести имеющиеся данные воедино, не восстановили поэтапно все детали происшествия. Маккалеб откинулся на спинку стула и погрузился в раздумья. «Почему в деле отсутствует хронология событий? Насколько она в принципе необходима? Наверное, на начальной стадии толку от нее немного. На подозреваемого она точно не выведет, не поможет раскрыть дело по горячим следам». Обычно хронологию восстанавливали позднее, когда поуляжется пыль. Маккалеб настоятельно советовал следователям, обращавшимся к нему за консультацией, расписывать преступления по минутам. Это помогало изобличать фальшивые алиби, выявлять несоответствие в свидетельских показаниях и способствовало углубленному пониманию произошедшего. Поразмыслив, Маккалеб решил, что несправедлив – Оранга с Уолтерсом не могут позволить себе роскошь два месяца к ряду разбираться с одним глухарем. Скорее всего, они просто забыли составить временной график, замотались на фоне других дел. Макалип встал и, завернув на камбус, включил кофеварку, успевшую запылиться от ненадобности. После трансплантации доктор Фокс запретила ему употреблять кофеин. Однако изредка Маккалеб нарушал предписание и позволял себе чашечку, после чего маялся тахикардией. Однако сейчас ему позарез необходимо взбодриться и закончить начатое. Придется рискнуть. Когда кофе сварился, Маккалеб наполнил чашку, щедро разбавил напиток молоком с сахаром и, опустившись на стул, мысленно упрекнул себя за стремление оправдать следователей – «Аранга с Уолтерсом, откровенные халтурщики. С каких пор он размяк настолько, что стал воспринимать вопиющую халатность как должное». Маккалеб раскрыл блокнот и, сверяясь с показаниями свидетелей, начал составлять хронологию, дополняя ее временными отметками из официальных протоколов. На все про все ушел примерно час. Маккалеб так увлекся, что даже не заметил, как выпил еще три чашки кофе. Результатом кропотливого труда стали две исписанные страницы блокнота. Тщательно изучив временной график, Маккалеб с удивлением обнаружил вопиющие, если не сказать невероятные, расхождения. 22.01. Конец вечерней смены в типографии «Лос-Анджелес Таймс» — Чатсфордский филиал. Глория отмечается на проходной. Примерно в 22.10 Глория выходит вместе с коллегой Аннет Степплтон — Минут пять они болтают на парковке. Глория уезжает на синий honda Сивик». 22.29. Глория сворачивает на заправку на Уинетка-авеню в районе Роско-Виллидж. Покупка по кредитной карте на сумму 14 долларов 40 центов. Коннор Дэвис, сотрудник заправки, хорошо знал Глорию в качестве постоянного клиента. Она частенько заезжала по вечерам и всегда интересовалась результатами спортивных матчей, которые Дэвис слушал по радио. Время посещения зафиксировано выпиской по кредитке. В промежутке с 22.40 до 22.43 Эллен Тайф, проезжавшая по Шерман-Уэй с открытыми окнами, слышит хлопок в районе Шерман-Маркета. Притормаживает, смотрит по сторонам, но не замечает ничего подозрительного. На парковке два автомобиля. Объявления о скидках на витрине магазинчика не позволяют увидеть, что происходит внутри. Пока Тайф осматривается, раздается второй хлопок. Происходит это примерно в самом начале выпуска блока новостей по Калифорнийскому радио, который стартует без 20.11. 22.41.03. Неизвестный мужчина с испанским акцентом звонит в службу спасения и сообщает о раненной девушке, пострадавшей в результате стрельбы в магазине. Приезда полиции очевидец не дожидается. Нелегал? 22:41:37. 37 Согласно счетчику на пленке с камеры видеонаблюдения, Глория получает ранение в голову. 22:42:55. 55 Согласно счетчику времени, добрый самаритянин входит в магазин и оказывает Глории первую помощь двадцать 21 Эллен Тайф звонит по спутниковому телефону в 911 и сообщает, что слышала звуки, похожие на выстрелы. Ей отвечают, что служба уже уведомлена о стрельбе. Имя и номер свидетельницы передают детективам 2247. Врачи скорой помощи увозят Глорию в медицинский центр Нортриджа. Чана Хокана объявляют мертвым сорок 49 На место событий прибывает полиция. Маккалеб перечитал записи. «Расследование преступлений, наука неточная, однако погрешности в хронологии настораживали. Если верить первичному протоколу, убийство произошло в промежутке с 22.40 до 22.41. В своих выводах детективы опирались на проверенный и непогрешимый источник, а именно — На журнал учета обращений в диспетчерском подразделении 911 звонок от Доброго Самаритянина был зарегистрирован оператором в 224103, а информация от Эллен Тайф, утверждавшей, что выстрелы прогремели в самом начале вечернего выпуска новостей, давало все основания предполагать, что убийца расправился с жертвами после 22.40, но не позднее 22.41.03, когда поступил звонок от доброго самаритянина. Однако счетчик на пленке с камер видеонаблюдения фиксировал совершенно другое время — 22.41.37. Макалеп методично перелистал протоколы в надежде найти объяснение расхождению более чем в полминуты, Но тщетно. Он задумчиво побарабанил пальцами по столу, потом глянул на часы почти пять. Пожалуй, звонить нет смысла, следователей в отделе уже не застанешь. Вновь МакКалеб сосредоточился на составленной хронологии. Может, в перечень закралась ошибка? Взгляд зацепился за второй звонок в службу спасения. Проезжая мимо, Эллен Тайф услышала стрельбу и набрала по мобильному 911 ровно в 22.43.21, однако ей ответили, что сигнал уже поступил. Очень любопытно. Тайф утверждала, что выстрелы раздались вскоре после начала выпуска новостей, иначе говоря, в промежутке с 22.40 до 22.41. На это и опирались детективы в своем заключении. «Вопрос». «Почему свидетельница ждала целых две минуты, а не позвонила сразу? Может, она успела заметить доброго самаритянина?» Маккалеб быстро отыскал в стопке показания Эллен Тайф. Всего одна страница и подпись под несколькими строчками текста. Ни единого слова о том, откуда взялся интервал между выстрелами и звонком в службу спасения. Зато было упоминание о двух припаркованных автомобилях – Правда, их марку Эллен назвать не сумела, как и ответить на вопрос, находился ли кто-то в салоне. Данные на Эллен Тайф, 35 лет, замужем, проживает в Нортридже, работает в фирме по подбору персонала. В тот вечер она возвращалась из кинотеатра Топанга-Плаза и по дороге услышала выстрелы. Далее шли номера телефонов, рабочий и домашний. Маккалеб, не колеблясь, набрал первый – Ответившая секретарша исправила ошибку в произношении фамилии начальницы и сказала, что звонок застал ее буквально в дверях. Вскоре в трубке раздалось «Эллен Тейф слушает». «Здравствуйте, миссис Тейф. Мы с вами не знакомы. Моя фамилия Маккалеб. Я расследую убийство, совершенное два месяца назад в районе Шерман-Уэй, где вы фигурируете в качестве свидетеля». Тейф раздосадованно фыркнула. «Не понимаю. Я уже беседовала с детективами. Вы из полиции?» «Нет, я...» «Представляю интересы семьи погибшей женщины. Вам неудобно разговаривать?» «Вообще-то я уже собиралась уходить. Хотела выехать пораньше, чтобы не попасть в пробку. Да и в принципе добавить мне нечего. Я все рассказала полиции. У меня к вам буквально пара вопросов. Надолго не задержу, обещаю. У девушки убитой в тот вечер». «Остался сын. Преступник должен получить по заслугам». Дыхание Тейф выровнялось. «Ладно. Попробую вам помочь. Задавайте свои вопросы». «Спасибо». «Первый. Сколько вы ждали, прежде чем позвонить в 911?» «Ни единой секунды. Услышав хлопки, я сразу набрала номер. Я довольно неплохо разбираюсь в оружии. Мой отец был полицейским и периодически брал меня на стрельбище. Я сразу сообразила, что где-то стреляют, и позвонила». «Просто согласно протоколу, выстрелы вы услышали без двадцати одиннадцать, а в девять позвонили только спустя три минуты. Это меня и удивило. В протоколе не указано, что я нарвалась на автоответчик, набрала номер и услышала, что все операторы заняты. Меня перевели в режим ожидания. Не могу сказать, сколько это продлилось. Пришлось висеть на проводе. А когда меня соединили, диспетчер сказала, что им уже поступил сигнал. «И сколько вы висели по времени?» «Говорю же, не помню». «Минуту-две. Примерно так». «Понятно. Вы сообщили, что услышали выстрел и выглянули из окна. Снова услышали стрельбу, увидели два припаркованных автомобиля. А возле них никого не заметили?» «Нет. Вокруг не было ни души. Я указывал это в протоколе. В магазине горел свет. Может, вы разглядели кого-нибудь в салоне автомобиля?» «Честно, не присматривалась. А модель машин не припомните?» Среди них не было Чероки. Полицейские задавали тот же вопрос, но автомобили интересовали меня в последнюю очередь. Я смотрела только на магазин, а на цвет внимания не обратили: темный, светлый. Нет, я же объяснила, и полицейские меня спрашивали. И вообще, вы слышали третий выстрел? – перебил МакКалеб. Третий? – удивилась Тейв. Нет, стреляли только два раза. На самом деле. Три. Значит, неизвестно, какие именно выстрелы вы слышали. Два первых или два последних. Именно. В принципе, ничего удивительного. Достоверно выяснить такие подробности все равно не удастся. Миссис Тейв, огромное вам спасибо за содействие и за помощь. Извините, что отнял у вас время. Маккалеп нажал отбой. Разговор с Элен Тейв прояснил казус с отсроченным звонком в службу спасения. Однако не проливал свет на временное несоответствие между сигналом от доброго самаритянина и тайм-кодом на записи. Маккалеб глянул на часы. Начало шестого. Детективы наверняка разошлись по домам, но попытка не пытка. Набрав номер отделения полиции Вествелли, Маккалеб, к своему немалому удивлению, услышал, что Аранга и Уолтерс на месте. Поразмыслив, Терри попросил соединить его с Уолтерсом. Накануне тот вроде бы отнесся к нему менее враждебно, чем напарник. Уолтерс снял трубку после третьего гудка. «Привет, это Терри Маккалеб по поводу Глории Торрес. Помню, помню. В курсе, что Уинстон из управления шерифа передала мне все материалы дела?» «Да, наслышаны. Не сказать, что мы в особом восторге, нам уже звонили из «Таймс», какая-то репортерша. «Спасибо, удружил». «Не знаю, чего ты наболтал». «По сути, вы не оставили мне выбора», — перебил Маккалеб. «Твой напарник отказался предоставлять информацию. Пришлось задействовать другие каналы. Насчет газетчиков не волнуйтесь. Они не станут делать из мухи слона, тем более повода для шумихи нет. Пока нет». «Очень на это надеюсь. И вообще, я занят. Говори, чего хотел». «Новое расследование?» «Ага. Лезут, как грибы после дождя». «Сочувствую. Собственно, я буквально на минуту. Возник кое-какой вопрос. Думал, ты мне поможешь». Уолтерс молчал. Да и в целом вел себя иначе, чем вчера. Похоже, Оранга сидел поблизости и грел уши. «Со временем получается нестыковка», — решился Маккалеб. «Если верить счетчику на видео, убийство произошло в...» Он сверился с записями. в один 22-41-37». А в реестре 911 звонок от доброго самаритянина зафиксирован на 22-4103. Понимаешь, к чему клоню? Как он мог позвонить за 34 секунды до преступления? «Легко. Таймер на видео выставлен неверно, с опережением». «Вот как?» — Маккалиб прикинулся удивленным. «А вы проверяли?» «Да, напарник все выяснил». «Выяснил? А почему это не отражено в протоколе?» «Я тебя умоляю, какой протокол?» Ранга позвонил в фирму по установке видеонаблюдения, переговорил с мастером. Кан завел камеру больше года назад, когда его лавку впервые обнесли. Мастер выставил время по своим часам и с тех пор там не появлялся, но предварительно объяснил Кану, как запускать счетчик на случай, если отрубят свет или что-то в этом роде. «И?» — спросил Маккалеб, не совсем понимая, к чему ведет собеседник. «Не сообразил!» «Либо таймер показывает первоначально выставленное время, либо старик переставлял его по своим часам. Так или иначе, никакой роли это не играет. Наручным часам нельзя доверять. Вероятно, они спешили, либо счетчик барахлил, периодически накидывал лишние пару секунд. Кто знает. Главное, таймер — ненадежный свидетель, в отличие от учетного журнала 911. Там все точно, как в аптеке. На него можно и нужно ориентироваться». Макалип не ответил, и Уолтерс расценил его молчание как упрек. «Слушай, счетчик на записи — это мелочь. Если зацикливаться на мелочах, преступление и за сотню лет не раскроешь. Приятель, без обид, но мы тут зашиваемся. У тебя все?» «В принципе, да. А вы не сверяли таймер с часами в службе спасения?» «Пытались, но через пару дней после убийства ветер Санта-Ана оборвал линию электропередач, и счетчик сбился». «Хреново». «Хренове некуда. Ладно, мне пора. На связи. Если что-то нароешь, звони напрямую нам, а не Уинстон, иначе заработаешь проблем. Договорились?» «Непременно». Уолтерс отключился. Маккалеб повесил трубку и пару минут бездумно таращился на телефон. «Стоит ли предпринимать следующий шаг? Похоже, он тянет пустышку». Однако за годы службы у него выработалась привычка всегда возвращаться к началу, если на пути вдруг возникла преграда. Под началом обычно подразумевалось место преступления, но в случае Глории Торрес речь шла непосредственно о преступлении. Маккалип снова вставил кассету, отснятую в Шерман-маркете, видеомагнитофон и, впившись пальцами в столешницу так, что побелели костяшки, пересмотрел запись в замедленном формате — Запустив пленку в третий раз, он, наконец, заметил ускользавшую до сих пор деталь, которая была у него под самым носом — часы Чан -Хо Кана, перекочевавшие к его вдове. Их было хорошо видно, пока раненый старик хватался за прилавок. Макалип возился с кадром и так, и эдак, перематывал назад, вперед, пока не поймал изображение крупным планом. Нажав на паузу, он впился взглядом в электронный циферблат, однако ракурс и само расположение камеры не позволяли разглядеть цифры. Макали просеянно уставился на экран. Хвататься ли за эту версию? Если удастся определить время, его можно соотнести с тайм-кодом и регистрационным журналом 911 для полноты картины. Однако Уолтерс прав. В любом расследовании обязательно найдется мелочь, которая выбивается из общего ряда, портит картину. Вопрос, стоит ли овчинка с часами выделки? Внутреннее терзание прервал легкий крен яхты. Поселившись в доке, Маккалеб научился различать малейшие колебания из своего плавучего дома и мог с закрытыми глазами определить, качается ли он под натиском разбегающихся волн или от поступи человека, решившего подняться на борт». Маккалеб обернулся к полупрозрачной двери. Гроссиэла Риверс уже ступила на палубу и помогала сойти с трапа мальчику. Реймонд. Ужин. Проклятие. Совсем вылетело из головы. Чертыхнувшись, Маккалеб выключил телевизор и поспешил навстречу гостям.